Глава 9. Появление на свет. Резкий запах ржавчины защипал ноздри. Янтарный свет из приоткрытой двери ударил по глазам. Тхакрит проснулся. Вокруг царила липкая предрассветная тишина. Можно даже не выглядывать наружу, и так понятно, где он. Дома, среди родных обломков. Отравитель сел и глубоко вдохнул утренний воздух. Пахло старым металлом, который стряхивал с себя сон и начинал дышать, видеть, жить. Тхокрит протер глаза, распахнул дверь и спрыгнул на землю. Теперь бы взбодриться, выпить кофе с пхетом и чем-нибудь перекусить. Но какая же духота, а ведь будет еще жарче. Взобравшись на маленькую дюну, отравитель посмотрел на бирюзовое небо и встал на колени. Расстегнул рубашку, зачерпнул пригоршню песка и начал посыпать руки и плечи. Потом набрал еще горсть и потер лицо, шею и грудь. Ни в одном другом месте Мира-9 он не рискнул бы совершить подобные омовения. Но здесь, в своем королевстве, Тхакрит доверял песку и обломкам. Они глубоко очищали организм и защищали от ядов. Несколько песчинок попали в глаза и в рот. Отравитель сглотнул и запрокинул голову назад, стараясь не моргать. По щекам потекли слезы. Получив суточную дозу антител, он поднялся и пошел к вагону, чтобы приготовить кофе и вдруг почувствовал неладное. Сердце заколотилось. Он бросился к рельсу, где приковал механок кардионика. «Вот дерьмо корабельное!» Корпус пропал. Обрезанная цепь лежала посреди шпал как насмешка над всеми его предосторожностями. «Мерзкая тварь!» Отрывитель обшарил взглядом рельсы чуть ли не до самого горизонта. В это зловещее, богом забытое место не заглядывала ни одна живая душа, тем более суеверные уборщики которые должны были чистить старую железную дорогу от самых громоздких обломков поэтому то своим тайным убежищем он выбрал заброшенную станцию находящуюся вдали от обычных маршрутов не исключено конечно что тварь сумела освободиться сама ему сразу вспомнились металлоломщики шакалы которых за уши не оттащишь от всякой металлической падали стервятники без совести и морали смертельные враги железа почти все зараженные болезнью смыслом жизни которых стало месть песку и металлу за то, что те надругались над их телами, изуродовав плоть, гнойниками и пятнами ржавчины. Отбросы общества. Страдающие, никому не чувствующие жалости. Только ненависть и необузданное желание дать волю кулакам. «Будьте прокляты, ублюдки!» — закричал Тхакрит, размахивая руками. Многие из них были на последней стадии болезни, но не умирали в муках, а волею судьбы переходили на сторону врага. Становились механокардиониками, слепыми сердцеглотами, ненавидевшими своё человеческое прошлое. Может, вор был одним из них и просто решил заполучить новую оболочку? Вряд ли. Тот корпус был сильно помят, а по спине протянулся такой ожог, который не сможет отполировать ни один ржавоед. Торговцы часто прибегали к этому трюку перед тем, как выложить товар на прилавок. Получается, он зря тащил такую тяжесть только миль. Пусть будут прокляты воры-металлоломщики до самой смерти и после неё, если им суждено стать механокардиониками. Тхакрит в раздумьях поднял глаза к небу. Теперь некуда спрятать сердце Найлы. А без оболочки что оно? Скипетр без державы, дерево без корней. Нужно срочно найти другой тайник. Любой, какой угодно. В Мехарате наверняка удастся подкараулить одинокого механокардионика и убить его с помощью приманки, как он обычно делал с кораблями. Для него хватит даже небольшой дозы яда. Отравитель сварил еще немного кофе с пхетом и начал возиться с гребнем. Остаток утра он провел, бродя по дюнам и груди металлолома, держа в руках чашку и снова и снова прокручивая в голове детали нового плана, пока палящее солнце не заставило его укрыться в тени вагона. Чтобы отвлечься от тревожных мыслей, Тхакрид решил заняться приманками. Выбрал парочку самых бодрых, они-то и станут его оружием. Тут его вдруг осенило. Перед тем, как отправиться в Мехарат, можно еще кое-что сделать. Он ведь все-таки из гильдии отравителей и умеет куда больше, чем готовить приманки. Умеет говорить с металлом, умеет отравлять без яда, одними словами. Тхокрит опустился на колени и положил обе руки на рельс, чтобы дать разгуляться Пхету. «Корпус, будь ты проклят во веки веков!» вполголоса начал он, наклонившись и после каждой фразы стукаясь лбом о металл. И будь проклят тот, кто похитил тебя у законного владельца, чтоб ты задушил его своими собственными руками. А если суждено тебе стать механокардиоником, чтоб ты окаменел и не мог сдвинуться с места. Чтоб ты упал и превратился в цветок с огромными колючками. И каждую ночь пусть лепестки его закрываются один за другим, вонзая в тебя свои шипы. Чтобы кричал ты от невыносимой боли, и не было тебе избавления. В нескольких милях к северу... Ржавая железная дорога пересекается с недавно построенными путями, поэтому проклятие отправителя расползется во все стороны, как метастазы в железе. Доберется до Мехарата, выйдет за его пределы, попадет настоящее на причале суда. Выпустив пар, отравитель немного успокоился. Он закрыл глаза и сразу вспомнил Найлу. Наверное, крошечному кораблику потребуются годы, чтобы добраться до мятежного сердца и пробить стенку. Только тогда рыжая сможет оседлать великую волну и стать единственной королевой мира девять. Остается только ждать. И готовиться Выпрямив спину, Тхакрид поднял с песка чашу, поднес к губам и сделал последний, самый горький глоток кофе. Глухой удар. Азурмис посмотрел на потолок и принялся ощупывать приборы рядом со штурвалом. Почти все были защищены стеклом. Добрую половину из них он видел впервые в жизни. «Рабредо, мы куда-то врезались?» <свят> — громко спросил Азурмис. Корабль словно и не слышал. Тогда механокардионик постарался повторить вопрос как можно спокойней Вдруг Рабредо решила что он ее в чем-то упрекает. Молчание. Он провел пальцами по приборной панели. Пульс у корабля ровный. Может, колесо лопнуло? «Ничего страшного, но постарайся впредь быть осторожнее». Вдруг со скрипом распахнулась дверца люка. На пороге показался антропоморфный силуэт. Азурмис резко обернулся. «Кто это? Ведь на борту кроме него и зуара никого не было. А он собственными глазами видел, как механокардионик, которому он отдал свое сердце, взлетает высоко в небо. Фигура пошла к штурвалу. Азурмис прищурился. «Это ты?» Он узнал его по запаху. Металлический человек замер. «Я». Зуар, освещенный лучами заходящего солнца, театрально поднял руки и покрутился. «Нельзя задавать такой вопрос слепому. Но скажи, как я выгляжу?» «Ты жив?» — сухо констатировал Азурмис. «Тебе повезло. Наслаждайся этим. Вряд ли в твоей жизни еще будут такие счастливые дни». «Думаешь? Я тоже не могу поверить своей удаче». Зуар язвительно улыбнулся. «Ржавоед всего-то прошелся по мне наждачной бумагой. Ощущение так себе» на самое неприятное — приземление. Азурмис оставил ему штурвал, как нечто само собой разумеющееся. — Вставай к штурвалу, веди корабль, надери задницу этому чертополоху. Он подошел поближе к Зуару. — Ржавоед поработал неплохо. Твой корпус блестит, как зеркало. А теперь хватит болтать. Мы потеряли слишком много времени. Можем не успеть. Внизу было темно и воняло гнилью. За последние полгода Найла спускалась сюда всего один раз, и хотя надевала маску, несколько дней потом чувствовала мерзкий запах. Они с сарганом пришли в крошечный отсек, расположенный в самой нижней точке носа корабля. Пол на два пальца был покрыт грязным песком, пролежавшим тут лет десять, если не больше, а под ними пропасть. Ни один здравомыслящий человек не стал бы здесь вылезать из корабля. Он бы попал прямо под колеса, и рисковал оказаться разорванным на кусочки ещё до того, как поставит ногу на песок. Но где-то в этом месте должен быть люк, ведущий наружу. Заляпанный грязью, глаз в брюхе сирак. Надев пару плотных перчаток, Найла опустилась на колени. Ей вспомнилось, как давным-давно, кажется, ещё в прошлой жизни, лет в тринадцать, она пробралась между колёс Афритании, залезла в такой люк и попала в трюм, где познакомилась с Арганом. «Помнишь, как мы встретились?»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 Забралась по колёсам. Девочка пожала плечами. «Это не так сложно. Главное, не бояться». Сарган улыбнулся, потом, скорчившись от боли, разогнул спину и начал её перевязывать. «А ты, конечно же, ничего не боишься. Лучше помоги ко мне». Прогоняя воспоминания, Сарган с ласковой улыбкой посмотрел на Найлу. Девчонка, забравшаяся по колёсам, которая никого и ничего не боялась. Найла погладила его по щеке, а потом присела и принялась разгребать песок на полу. «Так вот, что ты думаешь о своём капитане?» «Не только это». Сарган тоже сел на корточки, пытаясь расчистить пол. Они оставили на мостике Азура и отравителя, которые должны были следить за тем, нервничает Сирак или нет. «Давай найдём люк и посмотрим, что там. Я уже не маленькая девочка и снова бегать между колёсами не хочу. В тот раз повезло. Но кто может ручаться, что...» Она не договорила, как всегда давая возможность закончить мысль собеседнику. Корабль стоял, но Найла с Сарганом не знали, успеют ли они спуститься вниз и снова сесть на борт до тех пор, пока Сирак не решит отправиться в путь. «Только что была девочкой, а теперь уже мама. Ничего себе путь она прошла за неделю!» Найла подняла голову. В первый момент ей показалось, что Сарган имеет в виду её, девчонку, забравшуюся на борт по колёсам. «В общем-то, про неё можно сказать то же самое», «Хотя времени для этих перемен потребовалось куда больше». «Говоришь, к яйцам лучше близко не подходить?» Сарган пожал плечами. «Не знаю, я бы не стал». «Но это не её яйца!» — воскликнула Найла, опираясь руками на песок. сирак такая же мать, как и я. Значит, материнский инстинкт!» — перебил её Сарган. «Представь, что ты сделаешь, если мы найдём маленькую запелённую Найлу. Или кто-нибудь. Вот он!» крикнула девушка, проводя пальцами по контуру люка и стряхивая с него остатки песка. Потом взялась за кольцо, приделанное к крышке. «Помоги открыть!» Ржавые петли заскрипели и люк распахнулся. Найла первая заглянула вниз и разинула рот от удивления. «Дай мне тоже посмотреть!» Внизу было совсем не так темно, как они думали, и не так жутко, как под днищем Афритании, где творился немыслимый хаос. «Пресвятая дева пустыни!» — воскликнула Найла. «Света гекконов здесь больше, чем в целом Мехарати, и они так расположились, будто... Чёрт возьми, пусти меня посмотреть!» Найла отодвинулась, на мокрых от потощеках играли зелёные блики. «Они что-то делают с песком? Греют его или освещают?» Найла понятия не имела, чем именно заняты созвездия зелёных огоньков, мерцающих между колёсами сирак Раньше она никогда не видела, как корабль высиживает яйца. Может, эта подготовка к родам, которые совсем скоро предстоят и ей, похоже на то?» Сарган отполз от люка. У него, как у мужчины, представления о происходящем были ещё более смутными. «Что делать?» — после долгой паузы спросила девушка. Сарган долго раздумывал. Стук сердца корабля, гулко отдающийся в переборках, мешал собраться с мыслями. «Наверное, нам лучше подождать», — неуверенно произнёс он. «Всё равно помочь мы никак не можем. Мы здесь чужие, только мешаем. «Подглядываем». Найла снова посмотрела вниз. Глаза привыкли к темноте, и зеленоватый свет, казалось, стал мягче и теплее. «Что в таких случаях должен делать капитан? Может, от неё ждут каких-то приказов? А она и понятия об этом не имеет». «Мне кажется, нам всем нужно сойти с корабля», — прервав тишину, наконец сказала Найла. «Мы разобьём лагерь прямо здесь, на дюнах». «Хочешь оставить её одну?» Девушку поразили слова Саргана. Он говорит об этом куда более прямолинейно, чем она. «Мы будем рядом, и если что, сможем помочь». Сарган закусил губу. Сзади, в миле от сирак, идёт корабль. Он следит за нами от самого Мехарата. «Я не хотел тебе говорить, пока не...» Найли показалось, что страж песков в растерянности. Она поднялась на ноги, отряхнула бриджи. «Какого чёрта ты не сказал мне сразу?» Старик, похоже, ожидал такой реакции, но не сразу нашёлся, что возразить. Я хотел убедиться в его намерениях, прежде чем поднимать тревогу. Может, его, как и нас, ураган сорвал с причала. И что? Убедился? Он точно нас преследует. Иначе бы не шёл засирак по пятам. Найла выругалась. Только этого ещё не хватало. Скорость темнеет. Отдавай приказ, пусть все немедленно сходят на землю. Мы спрячемся на дюнах и посмотрим, чего они от нас хотят. Девушка спихнула в открытый люк немного песка. И закрой крышку, пожалуйста. Пусть Сирак не думает, что мы подглядываем. Ей сейчас нельзя волноваться. Мы позаботимся и о ней, и о яйцах». Молча всматриваясь вдаль, Тхокрит взвесил в руке шар из железной древесины. Перебросил его с одной ладони на другую. Он был размером с мандарин, но, в отличие от других экземпляров, идеально круглый. А цедра походила на полированную слоновую кость, перед которой бессильно любое лезвие. Глаза отравителя беспокойно бегали по дюнам обласканным лучами заходящего солнца. Но разум от изрядной дозы пхета блуждал где-то далеко, растекаясь по металлу, как растопленное масло. Погружённая в заботы о яйцах, Сирак дышала тихо и ровно. Тхакрит попытался было заговорить с ней, но корабль не удостоил его ответом. Азур, присев в командирское кресло, позволил себе немного отдохнуть. Они перепробовали всё на свете, но корабль отказался сдвинуться с места. Сирак стояла неподвижно, будто статуя, и не обращала внимания ни на что, кроме яиц. Вдруг отравитель повернулся к Азору. «Вы когда-нибудь оказывались без сердец?» — резко спросил он. «Каково это быть — быть мёртвым?» «Металл будто бы уходит всё дальше и дальше, пока совсем не скрывается за горизонтом», — после долгой паузы ответил механокардионик. «У тебя больше нет тела. Ты видишь только необъятность небытия. Пустыню» и плывешь где-то, где нет времени и пространства». Азур замолчал. Казалось, он передумал и хочет объяснить все еще раз, с самого начала. «Я многое почувствовал тогда, но был без сознания слишком недолго и почти ничего не помню. Холод, головокружение, а потом все внезапно закончилось». Отравитель кивнул. «Когда возвращаются сердца, все становится как прежде, да?» «Почти все, но что-то меняется» и ты не можешь сказать наверняка, чего именно тебе не хватает из прошлой жизни. Тхакрит, поигрывая железным плодом, подошел к окну и повернулся спиной к пустыне. «Когда-то у меня был корпус, почти как ваш», — начал он. «Его владелец умер, и я рассчитывал на эту оболочку. Хотел использовать ее как...» Он поискал нужное слово, чтобы не сказать слишком много. «Как шкатулку». «Но корпуса у вас больше нет, верно?» «Да, здесь нет». «Но я надеюсь, что скоро смогу его вернуть». Губы отравителя скривились в горькой улыбке. «Доводилось ли вам в жизни получить что-то бесценное и спрятать в тайнике, куда никто не подумал бы заглянуть?» «Вы имеете в виду в корпусе механокардионика? Действительно верите, что это безопасное место?» «А разве нет?» На этот раз усмехнулся Азур. «Зависит от того, что вы собираетесь в него положить». Могу лишь сказать, что наши корпуса созданы, чтобы хранить сердца, эмоции, любовь, идентичность. Если же положить в корпус твердый предмет, он будет грохотать при каждом шаге. И ваши сокровища рано или поздно обнаружат. — Сердца, говорите? — Азур задрал подбородок вверх. — Сердца и окружающую плоть, — гордо сказал он. А потом отвел слепой взгляд и спросил. «Могу я поинтересоваться, что же у вас за сокровища?» Тхокрит дернул плечами. «Фрукт! Как этот!» Отравитель ткнул пальцем в железный шарик. «Только полностью созревший. Тот фрукт не может сгнить». Механокардионик вытянул ноги, касаясь пятками пола. «Вы, как обычно, говорите загадками. Зачем вы мне это рассказали?» Вдруг завыла сирена, оповещая о немедленной эвакуации. «Если не возражаете, мы продолжим разговор позже». азор вскочил. «Нужно срочно покинуть корабль. Но к разговору мы вернемся, бесспорно». В рубку из люка заглянула Найла. «Живо спускайтесь! Захватите только самое необходимое. Палатки уже на песке». Тело механокардионика сводило судорогами, и он согнулся пополам, схватившись за живот, будто сейчас его вырвет. Сердце вдруг начало биться иначе в ответ на сигналы металла, которого он коснулся. Азурмис вытянул вперёд руку и, пошатываясь, пошёл к переборке в дальней части мостика. Закрыл глаза, уперся ладонью в стену, покачал головой. Сердце стучало, как маятник на стенных часов. Механокардионик попытался поднять голову. Судорожно сглотнул. Худшее позади. Нужно открыть рот и сделать глубокий вдох. Лучше, намного лучше. Он знал, рано или поздно это случится но не ожидал, что так скоро, и не ожидал, что ему придется терпеть такие мучения. Но теперь его сердце будет работать как часы, с каждым ударом приближая к цели, к Найле. Пошел обратный отсчет, и остановить его невозможно. Касаясь ладонью металла, Азурмис увидел часть трубки, погруженную в мутный полумрак. изуара Тот словно наблюдал за каким-то отвратительным насекомым. «На что такое ты там смотришь, полсердца?» Зуар выпрямился и сделал шаг назад. Казалось, он плывет над полом. «Живо к штурвалу! Нам нужно торопиться!» «Что с тобой?» Азурмис хотел было дать напарнику пинка, но не смог дотянуться. Как отражение в озере, его фигура колыхалась перед глазами из стороны в сторону. «Чувствуешь запах, который доносит ветер?» Наконец, очертания Зуара вновь обрели четкость. Азурмис начал приходить в себя. «Какой запах?» «Запах корабля, который мы преследуем. И найлы». — Еще чуть-чуть, и можно будет забирать ее опыленное сердце. — Опыленное? Нет никакого запаха. Вдруг Рабрада-2 сбросила скорость на пару узлов. Азурмис поднял голову. — Какого хрена тормозим? Вернись к штурвалу, будь он проклят. Зуар подчинился и провел кончиками пальцев по колесу. — Корабль что-то чувствует, но и сам не понимает, что именно. Азурмис скорчил гримасу Сердце подсказывало ему только время, способ же выбирал он сам. Потуши на корабле все факелы. Мы подойдем сзади в полной темноте и застанем их врасплох. Есиру семь лет. Пятеро ребят постарше связали ему руки и потащили как пленника к раскаленной на солнце металлической развалюхе у подножия дюны. «Вот, гляди, твоя тюрьма», сказал главный, тыкая пальцем в пневмошарнир на колесах, которые они только что смастерили. «Даже не думай сбежать отсюда, пока мы сами тебя не освободим. Понял?» Исир почувствовал, как на глазах выступают слёзы. Прикусил губу и попытался не расплакаться. У тебя есть право на последнее желание перед тем, как мы закроем дверь. Да, и чтобы не смел кричать. Дайте мне книгу. Любую. Старший мальчишка усмехнулся. Вот дурак. Умный бы попросил флягу с водой. Он принялся открывать замок, висевший на толстой цепи, и крикнул: "Принесите этому придурку одну из книг, которые он украл. Я там умру" пролепетал Есир, шмыгая носом. «Нет, идиот, не умрёшь. За четыре часа уж точно. Но я предупреждаю, если только сломаешь пневмошарнир или попытаешься выбраться...» Найла босиком сделала несколько шагов по тёплому песку. В горле запершила от запаха темноты, воняла потёртой резиной, свежей ржавчиной. Ко всему этому примешивался какой-то странный резкий аромат. Так пахнут яйца? Или выделение корабля? В нерешительности она остановилась и принялась разглядывать колёса, возвышающиеся над песком, как грозные великаны. Может, всё же стоит пробраться под днище? Представить, что она снова вернулась в детство. Вроде не очень темно, но больше рисковать ей не хочется. Светы гекконы. Живые созвездия зеленоватых хвостов и лап. Тельца, шевелящиеся в такт дыханию. Тысячи зверьков, которые притаились на протекторах и спрятались между осями колёс. Найла дотронулась до чего-то скользкого, отдёрнула руку и понюхала кончики пальцев. Опять этот вызывающий женский запах. Ещё несколько шагов. Гекконы засуетились над головой, будто хотели заточить чужака в кокон зеленоватого света. Найла потрогала колесо. Резина тёплая, вся в масле. Перевела глаза на свод. В темноте что-то постоянно булькало. Если корабль хотел очистить внутренности или мочевой пузырь, менее подходящее место трудно было себе представить. Девушка улыбнулась. Сколько раз в детстве, собирая ржавоедовов, она натыкалась на корабельное дерьмо и находила в нём свои самые дорогие детские сокровища. Наила шла всё дальше и дальше, пока воздух не стал неподвижным, а песок холодным. Она думала, что яйца могут вызреть только в тепле, но в пустыне, похоже, всё иначе. Может, им нужна прохлада? А здесь целый день, от рассвета до заката, невыносимая жара. Девушка вздохнула. Как же она сразу не догадалась. Полумрак — это защита. И гекконы тоже. Бросила ещё один взгляд вверх, на днище Сирак. Свод был усыпан зелёными звёздочками. Каждая словно ждала, пока треснет яйцо, за которым она приглядывает. Нет, пора возвращаться. Присоединиться к команде в разбитом на дюнах лагере. Если тот корабль их действительно преследовал, лучше спрятаться и выяснить, чего он хочет на самом деле. Найла наклонилась, набрала горсть песка. Какой холодный! а ноги этого не чувствовали, и подумала. Ждать осталось недолго. Сегодня вечером все начнется. Вдруг боковым зрением она увидела тень и вздрогнула. Это оказался Азур. Он стоял, сложив руки и прислонившись к гигантскому колесу. Верхняя часть корпуса отливала зеленым. «Ты меня напугал». «Прости, я нечаянно». Найла не знала, хочет ли его видеть. Вообще-то она забралась под Сирак, чтобы найти укромное местечко и остаться наедине с собой. «Зачем ты сюда пришла?» «А зачем ты за мной следил?» Азур лишь развел руками и отошел от колеса. «Знаешь, что нас преследует корабль?» «Да, Сарган мне сказал. Скоро они будут здесь, и мы посмотрим, чего им нужно». «Им нужны мы оба. Я же тебе говорил». Найла подошла к механокардионику. «Пусть сначала попробуют нас найти. Тебя в первую очередь». «Мы не сможем спрятаться». Они слышат стук наших сердец. «Я смогу. А ты? Им нужно тело. Корпус». Она взяла руки Азура в свои. «Просто доверься мне». «Что ты опять придумала?» «Умри, пожалуйста. Для нас обоих. Всего на час». Азур посмотрел на нее слепыми глазами. «Ты не понимаешь?» Она сжала ладонь и переплела его пальцы со своими. «Это ты не понимаешь. Отдай мне свое сердце». Я его спрячу. Ты с ума сошла? Где бы мы его ни спрятали, они его найдут. Везде. А в гнезде нет. Здесь скоро случится чудо. Вылупятся птенцы. И наши сердца станут невидимыми и неслышимыми надолго. А твое я спрячу в надежном месте. И оно будет продолжать биться. В паре шагов от них что-то зашуршало в песке. Схватившись за руки, они присели на корточки Начинается. Лучше отсюда уходить. Из песка показалась верхушка яйца. Оно задрожало, начало вылезать на поверхность. «Стой! Я хочу посмотреть!» Послышался хруст, и металлическая скорлупа покрылась трещинами. Азур вскочил на ноги, потащил Найлу прочь. Но она ловко сунула руку в живот механокардионика. Всего один миг. В темноте за их спинами раздался зловещий виск. Корпус Азура вдруг стал холодным, как лёд, и замертво рухнул на песок. Сарган, сидевший на корточках на верхушке дюны, увидел, как из-под корабля выбежало странное существо и остановилось понюхать вечерний воздух. У него было всего одно крыло, напоминавшее кривой спинной плавник, по краю усеянное шипами, и штук десять металлических лап со множеством суставов. На одной из колючек висело светящееся тело светогекона Вдруг темноту метров стах слева от него прорезал какой-то силуэт. Под острым лезвием носа, Целый батальон колёс, как челюсть вытянутой морды. Он медленно двигался вперёд, разбавляя тёплую масляную тишину сдержанными вдохами. Корпус, как небо без звёзд, был чернее смолы. Корабль бесшумно остановился в полусотни шагов от сирак и замер, как будто стоял здесь давным-давно. От него шла чудовищная вонь. Потом на одной из палуб зажёгся факел. Металл странно заблестел, словно покрылся потом. В следующую секунду послышался звук шагов по лестничным пролётам. Сарган сделал матросам знак не шевелиться и молчать. Ритмичный стук тяжёлых сапог с металлическими подошвами отдавался в корпусе. Всё вокруг стихло. Видимо, человек спрыгнул на песок. Чёрный силуэт, едва различимый на фоне чёрного корабля. Он замер, понюхал воздух и стал разгребать песок ногой. Возможно, искал железяку, которая указала бы ему путь. Механокардионик. По всей видимости, преследователи знали, что на Сирак никого нет, но решили лично в этом убедиться. Сарган попытался разглядеть окутанного мраком гиганта. Механокардионика наверняка прикрывает большая команда на борту. Скорее всего, матросы держат под прицелом все палубы Сирак и дадут залп, как только заметят подозрительное движение. Найла приказала ждать, ничем себя не выдавая, чтобы узнать, чего они хотят. «Азур!» — раздалось из громкоговорителя. «Ты же не хочешь, чтобы я сжёг твой корабль?» Сарган вздрогнул. Этот металлический тембр, он точно слышал его раньше. Но где? Не дожидаясь ответа Азура, механокардионик поднял руку. С корабля за его спиной вылетел зажигательный снаряд. Описав дугу в чёрном небе, огненный шар врезался в дымоход «Сирак», озарив всё вокруг каскадом искр. На борту сразу начался пожар. Один из матросов подошёл к Саргану и начал шептать ему что-то на ухо показывая на песок под брюхом корабля. Сирак стоически терпела боль и не двигалась, оберегая яйца. «Азур, скотина! К чему все эти жертв? Кр, кр Сарган заткнул уши. «Конечно же! Как он сразу не догадался! Это, говорит, сам корабль с помощью цилиндров с дырочками!» Второй залп угодил в корму. Из-под брюха Сирак выскочило еще несколько уродцев, пытавшихся спастись в пустыне от жара и вибраций. Один птенец подбежал к механокардионику и хотел было вцепиться ему в ногу. А пришлось отразить нападение пинком. Но маленький засранец не унимался и еще несколько раз пытался повторить попытки. Наконец механокардионик поднял руку и отдал приказ сделать третий залп. Корму сирак пожирало пламя. В ночной тишине слышались стоны металла. Найла медленно опустила корпус механокардионика на песок и принялась разглядывать свои руки при тусклом зелёном свете. По ним до локтя стекали липкие струйки какой-то серой чужой крови. Зачерпнув горсть песка, она долго вытирала ладони, особенно между пальцами, где слизи скопилось больше всего. «Пусть теперь болезнь меня забирает», — подумала Найла. «Терять мне больше нечего». Но в глубине души она знала, что это не так, и пришло время доказать правду самой себе. В яйце должно быть достаточно питательных веществ, чтобы человеческое сердце билось хотя бы до рассвета. Если, конечно, температура не станет слишком высокой. Найла решила рискнуть. Хотя за один раз она всё равно не смогла бы вытащить наружу всё вместе, и яйцо, и корпус. Девушка широко расставила ноги, наклонилась и схватила механокардионика за лодыжки. Лавируя между колёсами, она протащила его не один десяток метров. Под брюхом сирак было нестерпимо жарко. С тёмного свода продолжали сыпаться пучки искр. Найла подумала о яйце, в котором лежало сердце, и о том, что ему будет не на кого рассчитывать, пока она не вернётся. Даже если её план удастся, сирак покончено, у Найлы больше нет собственного корабля. Теперь она, как и многие другие капитаны Мира-9, пешеход. Может, хоть корпус Азура удастся спасти. Из трюмов доносились звуки шагов. Видимо, по кораблю кто-то ходил. Таинственный гость, несмотря на пожар, рискнул подняться на борт и осмотреть сирак. Что ж, до яиц, то, скорее всего, больше из них никто не вылупится. Уже минут пять ни одно яйцо не поднималось на поверхность. Похоже, оставшаяся часть кладки погибла еще до рождения птенцов. Это было видно и по светогиконам. Они гасли один за другим, превращаясь в лужицы растопленного воска. Игра окончена. Их жизнь — лишь короткая, яркая интерлюдия. «Азур, скотина!» закричал кто то над головой Найла потащила корпус мимо трех разбитых яиц положила механа кардеоника на песок и заглянула в каждое из них на дне скорлупы виднелась та же дрянь в которой она испачкала руки когда вытаскивала сердце азура со всех сторон валил черный дым воняло горелой резиной шины и колес медленно плавились долго оставаться здесь нельзя Найла наклонилась чтобы взять корпус за лодыжки и вытащить его наконец на открытый песок Вдруг, краем глаза, она заметила слева какое-то движение. Подняла голову, и справа что-то огромное тоже медленно начало двигаться. Дежавю. Большой осколок тьмы нацелился прямо на нее. Найла моргнула и бросилась бежать. Колеса. Сирак снова отправилась в путь. Азурмис оторвал руки от переборки и понюхал подушечки пальцев, одну за другой. Ответ был одинаковым. На борту никого нет. Корабль опустел. Не успокоившись, Он спросил металл на верхних палубах. И на нижних, и в каютах, и в рубке, и в машинном отделении. Везде. Но металл в один голос говорил. «Здесь больше никого нет». Тогда механокардионик отправился в комнатушку на носу. Самый тесный, темный и вонючий угол на всем корабле. Ноги увязали в грязном песке. Это единственное место на корабле, где он еще не смотрел и не слушал. Опустив руки, Азурмис закрыл глаза, запрокинул голову и начал медленно поворачиваться вокруг себя. Часы в груди отсчитывали последние минуты. Сердце Найлы близко, очень близко. Но где именно? — Где ты прячешься, капитан? — пробормотал Азурмис, повернувшись один раз. — Второй. Третий. — Твой крошечный кораблик теперь в ногте от сердца. Я это чувствую. — ухмыльнулся механокардионик, хлопнув подверце в животе. — Вот эти часы, — сказали мне. Он высунул язык, отчаянно пытаясь уловить хотя бы самый слабый запах. «Ничего!» «Где, Где ты?» — закричал механокардионик. И вдруг влетел головой в переборку. Рухнул на землю, подполз к лестнице, приподнялся, держась за поручень, но тут же ударился коленом об острый край ступеньки. Заорал во все горло. Корабль содрогнулся снова, по металлу разнесся пронзительный стон. Вибрация переборок, приглушенный грохот, скрежет цепей. Азурмис испугался. Он слишком хорошо знал, что означает этот звук. Одним прыжком механокардионик взлетел по ступенькам на верхнюю палубу. Пневмошарнир заходил ходуном, и Исир проснулся. Увесистая книга соскользнула на пол. Пытаясь прийти в себя, мальчик хлопал глазами и озирался вокруг. Похоже, он был пленником и во сне, и наяву. В кабине стало темно, металл умолк, а дождь больше не барабанил по крыше. В трубах на потолке булькала вода. Снаружи доносился такой звук, будто кто-то включил пожарный насос. Весир прикусил губу. Язык опух и не слушался. Опираясь о подлокотнике, мальчик слез с кресла. Нащупал прорези в панели на лобовом стекле, присел и выглянул наружу. Вспышки света, пламя, черный дым. Сколько же он проспал? Вытянув руки в темноте, он покрутился вокруг себя, с грохотом смахнув на пол кучу каких-то предметов. Пнул ногой, почему пришлось, и снова уселся на свое место. Пневмо-шарнир не двигался, металл не подавал признаков жизни. Стало ужасно жарко. Где они? Почему карданик остановился? Мальчик пытался понять, что могло случиться, но чем больше думал, тем меньше находил объяснений. Наконец Есир нащупал какой-то люк, как же раскалился металл, и толкнул плечом изо всех сил. Закрыт. Не поддается. Он в плену в этой темной раскаленной коробке. Есир перепугался до смерти. Еще раз посмотрел в щелку. Прямо перед пневмошарниром что-то горело. Пламя стояло столбом. Он пытался разглядеть, что происходит по сторонам, выворачивая шею то вправо, то влево. Небо вдруг разрезала струя воды. И тут же, перекрещиваясь с ней, откуда-то сверху полетел поток еще мощнее. Кто-то пытается потушить пожар. Может, сам карданик? Есир отошёл и закрыл глаза. Вдруг пневмошарнир рванул вперёд, и мальчик чуть не свалился на пол. Карданик накренился, забравшись на что-то правой гусеницей. Чем ближе подходило пламя, и чем меньше воды оставалось в баках, которые охлаждали кабину, тем сильнее раскалялся металл внутри пневмошарнира. Приложив нечеловеческие усилия, Азурмис поднялся на ноги. Одной руки нет, весь корпус покрыт вмятинами, шея согнута на бок и не выпрямляется. О случившемся страшно было даже вспоминать. Механокардионик спрыгнул с корабля, с ужасом думая, что спуститься по лестнице больше не сможет. Ковыляя по песку, Азурмис поискал утешение увалявшегося поблизости куска железа. Задал десяток вопросов, повторил их несколько раз, однако металл молчал, как мёртвый. Механокардионик отшвырнул железяку в сторону. Но это ещё не конец. Кто-то идёт. Точно, металлический напарник. Он узнал его по запаху. «Зуар!» «Да, это я. Оставаться на Рабреда нет смысла. И стрелять тоже», — ответил он. «Ты слышишь их сердца? Они рядом. Все!» Азурмис попытался покрутить головой, чтобы осмотреться, но пришлось поворачиваться всем телом. Ночь была чернее его слепых глазниц. «Ни мы их не видим, ни они нас», — сказал Зуар. Азурмис не мог даже кивнуть. «Я хочу получить сердце этой шлюхи. И все. Готов взамен отдать свое» а потом мы уберемся отсюда». В песке послышались шорохи. Это только что вылупившиеся существа рыли нару у подножия дюны. «Из-за этих тварей ничего не слышно». Азурмис обругал сам себя за то, что забыл фонокль. Запрокинул, насколько мог, голову. Прислушался. Вокруг билось слишком много сердец, и разобрать в этом гамме биение сердца Найлы было невозможно. «Черт бы их всех побрал! Она не могла уйти далеко», напомнил Зуар. «На корабле её нет. Я там всё перевернул вверх дном». Пахло дымом и горелым маслом. Запах шёл от сирак, чей огненный плащ прорезал темноту ночи. «Давай вернёмся на Рабреда. Я кое-что придумал», – произнёс Азурмис. Они пошли к кораблю, ориентируясь по запаху металла. Вряд ли на них осмелятся напасть, даже если заметят. Скорее всего, испугаются прикрытия. От страха Есир заорал во всё горло, но тут же попытался взять себя в руки. Начал считать до десяти, как всегда делал, чтобы успокоиться. Можно же как-то заставить пневмошарнир открыться, выпустить его. Не беда, что вокруг пустыня, он найдёт путь домой. Лишь бы не быть похороненным заживо, медленно сваренным на пару. карданик тряхнуло ещё несколько раз. Может, его надо поуговаривать, чтобы пневмошарнир сжалился над ним? «Выпусти меня, пожалуйста», — неуверенно пробормотал мальчик. Над головой что-то загрохотало. Послышался скрежет, будто пневмо-шарнир закрепляется в материнском модуле. Есир посмотрел вверх, но было слишком темно. Приборная панель куда-то исчезла, запахло дымом. Неужели его слова подействовали? Пришло время? «Выпусти меня!» — закричал Есир и разрыдался. Вдруг сверху полился свет, завоняло ржавчиной. Переборка начала отъезжать в сторону, скрипя звеньями невидимой цепи, пока не образовался идеальный квадрат пустоты. Есир запрокинул голову, на лицо посыпались чешуйки ржавчины. Он постарался сдуть её, выставляя вперёд нижнюю губу. Почувствовал капли на щеках, масло, разбавленное водой. Значит, над головой не небо, а другой потолок, покрытый хитросплетениями труб и клапанов. Сверху горизонтально опустился металлический пруд и остановился в полуметре от головы Есира. Щелчок и оба конца вошли в пазы, фиксируя пневмошарнир в материнском модуле. Нужно схватиться за прут и подтянуться? Мальчик скрестил руки на груди, стараясь ни к чему не прикасаться. Может, не стоит этого делать? Но что еще остается? В пневмошарнире было ужасно жарко. Есир жмурился от яркого света, лившегося сверху. Снова закапало. Но на этот раз просто вода. «Мне ведь нечего терять, черт возьми!» — сказал себе Есир. Обхватил пруд, сглотнул, вдохнул влажный воздух, И в следующий миг почувствовал, как его поднимает с кресла.